Шлюзование. Пришвартовались у входной стенки шлюза. Подошел начальник гидроузла и объяснил порядок действий. Никогда прежде я через шлюзы не проходил, но теоретически, конечно, понимал, что ничего сверхъестественного в этом процессе нет. Надо просто зайти в шлюзовую камеру, пришвартоваться и ждать, когда за тобой закроются двери, громадные металлические ворота. После этого уровень воды в шлюзовой камере должен опуститься до уровня воды в реке, и все. Можно выходить в открывшиеся ворота в другой мир, то бишь в другой водоем. В теории все выходило просто. Но как будет на практике? Начитавшись отчетов на яхтенном форуме о мощных течениях, водоворотах и застревающих поплавках в шлюзовых камерах, я, надо признать, немного нервничал. Но все прошло более чем спокойно и гладко. В шлюзовой камере мы были одни, и, спасибо операторам шлюза, нас провели в щадящем медленном режиме. Никаких водоворотов, слабенькое течение и исправно работающие поплавки. Но ощущения все равно непривычные. С понижением уровня воды мы все глубже и глубже погружались на дно огромного колодца. По мокрым бетонным стенам струились ручейки, глухо стучали капли воды, и все это сопровождалось ритмичным зловещим скрипом, опускающегося поплавка, к громадному крюку которого мы были пришвартованы. Причем, чем ниже мы опускались, тем более острыми становились ощущения. Но когда мы оказались на самом дне всего этого сооружения, выходные ворота начали открываться, и перед нами открылась тихая вода реки Воронеж. По узкому руслу реки пришлось пройти на электромоторе, расходуя дефицитный запас электроэнергии в аккумуляторной батарее. Встретили пару рыбаков на резиновых лодках и множество цапель, которые провожали нас изумленными взглядами. И несмотря на то, что паруса мы не поднимали, рыбаки тоже почему-то смотрели на нас с удивлением. Но плавание по спокойной узкой речке продолжалось недолго, всего лишь пять километров, и мы вышли на Донской простор. Именно в этом месте в устье реки Воронеж Гота-предестинация простояла три года, не сумев с ходу преодолеть мелкий устьевой участок. Для Аргоши с осадкой всего лишь 35 сантиметров такая проблема не существовала, и она резво, с попутным ветром побежала вниз по реке.